Глава 33. Даша. Резкий шум, какой-то невыносимо высокий и одновременно узнаваемый визг вырвали из глубокого сна. Почему-то встреча с Дианой и Эльтаром, возможность связаться с временной базой на Джиале принесли такое облегчение, что я наконец-то полноценно заснула. А сейчас резко вскочила на ноги, пытаясь в полутемном подземном зале со слепающимися от сна глазами что-то рассмотреть, чтобы понять, что случилось. То, что случилось, сомнений не оставалось, грохот и шум иного варианта не предполагали. «Что это?» Не меньше меня, испугавшаяся Диана, также стояла рядом, щурясь и вглядываясь в полутьму. Там творилось что-то необъяснимое. «Сплошной комок тел!» причем непонятно чьих. Лишь изредка на краткие мгновения удавалось рассмотреть какие-то неестественно белые конечности. И виск, этот отвратительный и странно знакомый виск. Хаят, одновременно со мной поняла Диана. Там белый хаят, он напал. Мы, обменявшись взглядами, синхронно передернулись. Воспоминания об этих отвратительных плотоядных монстрах были откровенно жуткими. Но что нам сделать сейчас, чем помочь Ирьяну и Эльтару, которые защищали нас? Ведь белые самые опасные, сильные и коварные. А если он еще и голодный? Как он нашел нас тут? Может быть, он все время следовал за нами? Непроизвольно выдохнув, в отчаянии пробормотала я вслух. Еще и Эльтар ранен. Диану это подстегнуло, резко выдернуло из состояния нерешительности. «Давай быстрее шлем развернем. У наших глаза к свету больше привыкли, а Хаят был в темноте. Может быть, это ему как-то помешает?» – затороторила она. Мы вдвоем кинулись к шлему от иятерского скафандра, освещавшему уходящий вглубь катакомб коридор, и развернули его, направив столб света на дерущихся мужчин. «Еще чем-то и можно помочь?» напряженно всматриваясь в клубок мелькающих рук и ног, поинтересовалась у Дианы. У самой от страха Зайриана все мысли улетучились. «Думаю, главное для нас не мешать и под раздачу не попасть, а Эйотеры и сами справятся». Не слишком убежденно предложила Диана, за руку оттягивая меня к коридору, подальше от места боя. Хаят визжал невероятно, прямо как тогда на допросе. «Ди!» осенила меня. «Мне в него плюнуть надо, и тебе тоже!» «А точно!» Подруга ответила понимающим взглядом и тут же поникла. «Вот только как тут попасть в такой круговерте? Это ж надо со снайперской точностью действовать!» Мы одновременно перевели взгляды на мужчин. Сейчас в усилившемся освещении можно было разобрать некоторые детали. Так стало очевидно, что Хаят очень голодный, Он с безумной ловкостью и отчаянной упертостью стремился вцепиться в аятеров зубами и когтями, а они вынуждены были уворачиваться, стремясь при этом оторвать ему голову. Но Хаят попался сильный, к тому же доведенный до предела голодом. Так ужаснувшая меня когда-то вторая челюсть была выдвинута и ощерена жуткими острыми зубами, в глазах светилось животное голодное безумие а вот раны Эльтара явно открылись и только раззадоривали ярость и аппетит Хаята. Мне, а значит и Диане, было прекрасно видно, что ворот и часть спины его майки пропитались сероватой кровью. Справится ли Ильян в одиночку, если Эльтар потеряет сознание или обессилиет? «Давай попробуем», — решительно согласилась Ди. «Вдруг опять сработает?» ага кивнула я, соображая, откуда нам эффективнее всего приступить к действиям. «Почувствуем себя земными верблюдами и возьмем не качеством, а количеством в своих попадем», сокрушенно отметила Ди, вслед за мной вскарабкиваясь на небольшой уступ в стене. Плевать сверху как-то удобнее. «Потерпят», резонно заметила я. «Лучше быть оплеванным, но живым, а им это ничем не грозит». Я уже целовала Ирьяна, и он пережил. А вроде бы. Прикинув расстояние до клубка мечущихся тел, поняла сложность задачи. Без наличия опыта попасть будет сложно, и дело даже не в том, что цель хаотично подвижна, а в том, что банально не долетит. Через несколько напряженных минут, выбрав момент, когда троица вертящихся в боевом запале мужчин приблизилась к нашему выступу, В лучших традициях верблюжьих коллег приступили к заплёвыванию всего и всех. Иначе не выходило. Мы дружно и поодиночке, удачно и нет, плевали в мужчин. Я даже поймала себя на мысли, что есть в этом что-то символическое, сродни психологической разгрузке. Целиться особенно не получалось, но и видимого результата пока не ощущалось. «Оплёванные плечи наших защитников не в счёт». И тут, о чудо, меткий выстрел Дианы приземлился на лоб Хаяту. Прямо между глаз, в десяточку. Ситуация мгновенно изменилась. Время словно замерло, позволив, как в замедленном кино, четко отследить последовательность действий. Хаят, ощутив прямое попадание, резко застыл. Замер на миг, пытаясь осознать происходящее и... как? «Завизжит!» Все его визги до этого не в счет. Эйотеры, тоже настороженно замершие в напряженных позах, рядом с монстром, готовые в любой момент продолжить бой, тяжело переводили дыхание. Но от визга поморщились и они, одновременно отступив на шаг. Мы с Дианой синхронно вскинули руки к ушам, стремясь хоть как-то защититься от этого ультразвука ха я от сжавшись кричал все сильнее и сильнее внезапно визг оборвался раскрыв зажмуренные глаза я обнаружила врага обезглавленным эльтар очень аккуратно пнул голову монстра в дальний от нас коридор ирььян ботинком сдвинул туда же тело все победа монстр ничтожен а мы героини именно в состоянии такого восторга я провела несколько последующих секунд ровно до того момента, как не вернулись мужчины и не подошли к нам. «Мамочки!» «А плевали мы их знатно, если не сказать больше, основательно!» Особенно почему-то досталось Ирияну, чьи широкие плечи красноречиво свидетельствовали о моей близорукости, наверное. «Куда бы срочно податься? Но ситуация того требовала!» Я быстро взяла себя в руки и самым невозмутивым видом встретила взбешенный взгляд темных глаз нашего капитана. «Зачем?» Он оборвал себя на полусловие, явно пытаясь сдержать рвущийся гнев. «Вмешались!» «Нет, ну что за вопрос?» «Надо было стоять и смотреть, как их скушают, а потом и нас тоже. Сейчас еще скажут, что сами справились бы». «Мы бы и сами справились» подтвердил мои наихудшие опасения Эльтар. Переглянувшись, вздумавши, видимо, о том же Дианой, красноречиво покрутила пальцем у виска. «А так справились быстрее! Радуйтесь!» отфутболила Эльтара и, проигнорировав протянутые руки намеревавшегося снять меня Эльяна, спрыгнула вниз сама. Эйотар помрачнел, а, заметив, как спустилась Диана, с улыбкой опершись на неповрежденную руку Эльтара, и вовсе отвернулся, отступив в неосвещенную зону. Наступило мгновение непонятной тишины, когда все пытались прийти в себя, унять сердцебиение и выровнять дыхание после неожиданного нападения. «Откуда он тут взялся?» – уточнила Диана с тревогой, рассматривая снова закровоточившие раны своего эйотера. Как и мы, попал случайно, а выбраться не смог, скорее всего. А потом, когда мы камнепад устроили, пришел на шум. Совсем обезумевший от голода. Они и так опасны, а в таком состоянии ни боли, ни страха не ощущают. Спасибо, вы молодцы, что так быстро сориентировались. Эльтар и Диана, забыв обо всем на свете, улыбались друг другу. Мне стало грустно. Нет бы Ирьян так же сказал, так он сразу с упреком полез его вообще, и думать не стоит лишний раз об этом. Развернувшись, отошла и вновь села туда, где мы с Дианой спали, когда появился Хаят. А от Сеятрика новостей нет? Просто, чтобы отвлечься, поинтересовалась я, никому конкретно не обращаясь. И тут, как по команде, ожила система связи на скафандре Эльтара. Сеятрик с летательным искалом был рядом. «Ура! и Иятерская спасательная операция началась!» Последующие полчаса прошли в невероятно напряженном ожидании. Мужчины сразу оттеснили нас в тот коридор, где не было останков напавшего хаята, мотивировав это тем, что подоспевшим спасателям, скорее всего, придется проделывать в стене дыру. Не знаю уж, что они там делали с этой стеной, но дыра после сильного грохота с каким рухнул внушительный кусок стены, присутствовала. И мы, наконец-то, вышли из ненавистного уже подземелья. У меня наступили такое облегчение, такая радость от возможности насладиться дневным светом, что я даже не протестовала, когда Ирьян, подхватив меня на руки, занес в прибывший за нами Икал. С чувством неземного удовлетворения, разместившись внутри, обрадовалась предложенному и ятерскому бутерброду. От сиатрика же мы узнали, что помимо нас на подлете к лагерю выкинуло еще троих ятеров Им повезло попасть в какую-то яму размером с приличный кратер, из которого они два дня выбирались, выкапывая в стене ступени. Так что мы не были единственными пострадавшими». А услышав от побратима о том, что эйатерский исследовательский лагерь организован, и у нас будет возможность помыться, и теплые удобные кровати, едва сдержалась от порыва броситься ему на шею и расцеловать в обе щеки. Помешал моим намерениям хмурый взгляд Ирьяна, который внимательно наблюдал за нашим сиэтриком общением. Мы быстро летели к вожделенной цели. Теперь у меня было одно желание — вымыться и заснуть на нормальной кровати в цивилизованных условиях. Не получилось. Ирьян со свойственным ему рабочим фанатизмом в приказном порядке принудил нас всех приходить, какие-то обследования, сдавать кровь и, одним словом, мучил еще долго и основательно. Даже раненому Эльтару не было разрешено отдыхать. В итоге, когда наконец ополоснулась в походном душе и добралась до кровати, с твердым намерением залечь в длительную спячку, мгновенно отключилась. Вопреки моим ожиданиям, на Джалли мы провели еще около двух недель. Причиной задержки стало желание Ирьяна что-то обязательно доизучать на этой планете, причем, После доставки нас на Иятру он планировал вернуться сюда и лично контролировать ход исследований. Но с чем-то ему требовалось разобраться прямо сейчас. Протестовать и скрипеть зубами было бесполезно. Умел он быть непреклонным и категоричным. Так что мы мужественно терпели многочисленные двухнедельные обследования и занимались кто чем. Диана в основном была рядом с внешне совершенно поправившимся эльтаром, а я отсыпалась. А еще болталась с сиатриком о всяких глупостях и попеременно обещала устроить ему по возвращении на корабль мозговой штурм или сеанс психологической разгрузки. Ириан на все это реагировал неизменно хмурым взглядом, но я решила не обращать на него внимания, оставить все случившееся между нами в прошлом. Не оценил он меня, значит, не заслужил. День отправки на корабль стал настоящим праздником. Настроение было прекрасным. Ощущались душевный подъем, желание вернуться в уже полюбившуюся обстановку корабля и даже погрузиться в работу. Так что на этот раз в зону переноса я вошла с предвкушающим ожиданием. И даже тот факт, что позади, обняв за плечи, стоял Ильян, как и рядом с диана Эльтар, восприняла философски. Итак, вспышка слепящего света и корабль.